20-я глава. Я плакала бесконечно долго, пока не закончились слёзы, и на место им не пришла пустота. Пустоту заполнила жажда крови моих обидчиков. Захотелось безумно сильно наказать всех тех, кто причинил мне боль. И я даже нарисовала в голове картину расплаты. Но побороло чувство мести решил, что самое главное сейчас выбраться живой. Злилась на себя за то, что поддалась слабости и на миг подумала, что не хочу жить. А я хочу жить. Мне есть ради чего жить. Есть любящая семья, которая, наверное, сходит с ума от того, что не могут мне дозвониться. Лучшие друзья, которые не оставят в беде. Всё остальное мелочи. Не хочу больше думать. Пусть кошки, которые расцарапали мне всю душу, забьются в уголок и не смеют даже мурлыкать. В голову не приходило, как можно выбраться отсюда. В фильмах всё так легко, а на самом деле кажется нереально. Нет даже возможности подходящей. Даже если ударить одного похитителя чем-нибудь по голове, за дверью ждёт второй. Руки связаны. Да и смогу разве я по силе тягаться с двумя амбалами? Подставлять себя под удар больше не хочу. Не знаю, прошли ли те сутки, после которых меня обещали отправлять по частям Артёму. Если исходить из того, что на моём теле всё на месте, то скорее всего нет. Но кажется, что я здесь ужасно долго, или время остановилось. Один из моих похитителей более-менее адекватный. Второй, который толстый, просто псих отмороженный. Он смотрит на меня глазами маньяка и рассказывает, с каким удовольствием меня убьет. Мерзкий, отвратительный тип, и я не сомневаюсь в его словах. Уверена, что Артем не станет меня вытаскивать. Как же хочется посмотреть ему в глаза и плюнуть в лицо. Так, все, не думай о нем. Антон точно бы придумал что-нибудь и помог, но никак не смогу с ним связаться. Номер его наизусть я не знаю, где телефон мой, вообще понятия не имею. С Аней связаться можно было бы. И я рассматривала варианты, что я могу предложить бандитам взамен на мою жизнь. Возможно, похитители от безысходности согласятся на выкуп, но это все надежды, а действительность страшна. Когда мне принесли поесть, я накинулась на еду, как озверевшая. Нужно набраться сил. Я не собираюсь сдаваться. — А говорят, перед смертью нет аппетита, — усмехнулся мужчина. На вид ему, кажется, лет тридцать пять. Густые брови, черные волосы и отросшая щетина. Можно сказать, борода. «А еще, говорят, перед смертью не надышишься», — ответила я, проживав хлеб. «Что будет со мной, если Князев не примет условия?» «У босса много вариантов. И, наверное, ни в одном из них нет возможности оставить меня в живых?» «Верно». «Но какая вам выгода от моей смерти?» — не унималась я. Босс предложил устроить тебе передоз и подбросить в клуб Князева, вызвать журналистов, так сказать, чёрный пиар. Я поёжилась. Неужели это всё в заправду? Как же жутко-то. Да разве так можно с людьми? 21 век. И ведь всё с рук сойдёт. Даже думать не хочу, что будет с моими родителями при таком раскладе. Почему нельзя по-другому, с надеждой спросила я. Был вариант Но тебе он тоже не понравится, пожал плечами мужчина. Если бы что-то зависело от меня, я бы взял тебя себе. Нет уж, спасибо. Час от часу не легче. Лучше уж сама как-нибудь. Вдруг Бог решит сжалится и даст шанс сбежать. Даже в отвратительных условиях сон всё же сморил меня. Стоило только задремать, как услышал громкий разговор за дверью. Приоткрыла слипающиеся глаза прислушилась. Говорю, блядь, пора кончать с ней. Толстый, ой, мись, завьяло фишено отдавал такого приказа. Да срать я хотел, сколько мы куковать здесь будем. Пусть вытаскивает свою жопу из кресла и сам посёт бабу, рычал Толстый. Ты, сука, язык свой придержи, а то пиздеть нечем будет. Проще было к князю грохнуть и нет проблем. Я предлагал вам, а вы, блядь, обосрались. Крыша, блядь, у него. Внутри меня всё похолодело. Убить Артёма хотели? От этих мыслей сердце больно закололо. Сразу поплохело как-то. Нём не нечей. Что сказали делать, то и делай. А не пизди лишний раз. Ты хули себя главным возомнил? Забей, что не заречную пришлось брать. Её папа же бы давно нас порешал. А это мелкая сушка. Прибьём и дело к концу. Заткнись. Без команды босса не трогать. Он сказал ждать, значит, ждём. Тост что-то буркнул в ответ, но я не расслышала. Остаётся всё меньше времени. Меня охватил ужас, начала накрывать паника. Что же делать-то? Только не падай духом. Какой-то тупик. Несколько раз обшарила комнату. Стены кирпичные, пол похож на цементный, причём от него осталось одно название. Окон и света нет, запах сырости, будто нахожусь в подвале. Но как мне может помочь эта информация? В подвале, в квартире, в гараже. Какая разница? Это ничего не меняет. Руки связаны, дверь закрывают, окон нет. Остается ногтями цемент рыть. Чем ближе смерть, тем сильнее понимаешь, как хочешь жить. Сколько всего еще не сделано, сколько не сказано. Выть хочется от беспомощности. Слезы отчаяния накатились на глаза но не может всё так закончиться. Не могу я погибнуть из-за чьей-то прихоти и вместо кого-то не хочу. Снова попыталась развязать узел зубами, бесполезно, только дёсна разодрала в кровь. Не нашла ничего, чем можно перерезать верёвку. Здесь только ведро, матрас и стул. А если ведро? Неожиданно пришла идея. Мне нужно разломать ведро и об его металл разрезать верёвку. Как мне наделать шума. Положила ведро на бок, села всем весом, чуть прогнулась. Это ни о чём. Ладно, было не было. Удерживаясь о стену, встала на него и прыгнула. Ура! Оно сложилось пополам. Что громыхаешь там? послышался голос толстого из-за двери. Я споткнулась в темноте, крикнула я. Только бы не зашёл. Мне повезло. Дверь так и осталась закрыта ощупала края ведра и наткнулась на острый надломленный уголок. Как только возможно, связанными руками взялась за него, зажав ведро коленями и начала расшатывать, чтобы сильнее отогнуть. Времени и сил ушло немало. И вот получилось достаточно, чтобы могла просунуть запястье с верёвкой. Скользило по острому металлу, молясь, чтобы скрежет не был слышен за дверью. Я ещё не совсем осознавала, чем помогут мне свободные руки, если только отбиваться будет легче. И ещё пару движений, и верёвка лопнет. Последнее движение, верёвка рвётся, и металл врезается в кожу с внутренней стороны кисти. Вскрикнув, зажала зубами язык, Глубаков, вздохнув, выдернул руку, металл с характерным скрипом вышел из кожи. В глазах потемнело от боли. Кровь хлынула ручьём. Я распорола вены. Чёрт побери. Растерялась, не знаю, что делать. Смотрела на растущее бордовое пятно на джинсах. Прижала руку к груди. Себелез дура. Сама себя угробила. Нужно срочно перебинтовать. Ну чем? Вся моя одежда грязная. Быстро стянула пальто и свитер, сняла майку, обмотала вокруг запястья Почти сразу материал пропитался кровью. Нужно затянуть. Левчик, точно. С горем пополам растянула его, сильно перетянула им место пореза и завязала на узел. Надела кофту, закатав рукав на раненной руке до локтя. Болело до жути, почувствовала, что слабею. Кровь не останавливалась, уже начали капать маленькие капли с импровизированной повязки. Меня охватил ледяной ужас. Была на грани истерики. Вот только сил на нее не было. Нельзя терять времени. Нужно попросить о помощи. Они все-таки люди, которые хотят тебя убить. Плевать. Я так и так умру, если не остановить кровь. Из последних сил дошла до двери. Забарабанила кулаками под двери. Каждое движение больной рукой отдавалось резью в ране. «Помогите, пожалуйста!» — закричала я. Тишина. Тишина. Где они, чёрт возьми, когда так нужны? Решили бросить умирать меня с голоду. Но вот только я умру не из-за них, а по своей глупости. Я застучала с новой силой. Ноги подкосились, и я сползла на колени, здоровой рукой продолжая барабанить. Я не хочу умирать. Пожалуйста, закричала я, срывая голос. Слёзы застилали глаза. Нужно попробовать выбить дверь. Но нет сил даже встать. Всё словно в тумане. И я поднялась на ноги, собрав волю в кулак. Поднялась, потому что от этого зависела моя жизнь. С размаху ударила плечом в дверь. Она не то что не поддалась, даже не скрипнула. Но я всё продолжала бить плечом по ней, захлёбываясь от боли, кажется, повредила плечо. Но это не остановило. Обессиленная, сползла по двери, рыдая. Господи, я хочу жить. Мне казалось, словно я вижу, как моё тело покидает душа. И я не видела никакого света, кругом темнота, и душа моя чёрная витала в воздухе. Господи, откуда этот шум? Хватит орать. Словно крушат мебель. Прекратите греметь. Меня, кажется, пнули. И душа, заметавшись, вернулась в тело. Снова ударили по мне. Боль эхом разнеслась по телу. И кого не могу разглядеть? Ну так кто же меня пинает? Тьма начала отступать. Мысли немного прояснились. Я, видимо, потеряла сознание. Снова удар. Но не по мне, по двери, которую я подпёрла своим телом. Ещё, и ещё удары. Дверь жалобно заскрипела. Кто-то выбивает дверь. Нужно отойти, или меня тоже снесут? Коя как отползла в сторону, облокатившись о стену. Не могла открыть глаза, веки слишком тяжёлые. Раздался грохот, разлепила глаза, дверь с шумом рухнула на пол. Свет проник в темноту. Зашли двое мужчин, осмотрелись. Меня словно не замечают. Может быть, я умерла? Где-то под дверью осталось моё бездыханное тело. Есть ли жизнь после смерти? Надо мной кто-то навис. Мужчина. Я сжалась, почувствовала, как холодный мокрый свитер прилип к груди. Жива. Я всё-таки жива. Попыталась разглядеть, кто протягивает ко мне руки, но глаза не могли привыкнуть к свету. Соня услышала вздох облегчения. Меня подняли на ноги, потом взяли на руки. Почему его голос такой знакомый? Раскрыла глаза сильнее, вглядываясь в лицо мужчины. Сердце обожгло огнём, охватила волна радости, уткнулась носом в его плечо. Артём. Думала, что сказала вслух, но нет, только в мыслях. Он не бросил меня, не бросил Я вскрипнула. Он крепче прижал меня к себе. Всё хорошо. Всё будет хорошо, услышала родной голос у самого уха. Это согревало лучше, чем тёплый плед. Он вынес меня на улицу. Я сожмурила глаза, боясь, что свет больно полоснёт по ним. Но нет, было не светло, уже смеркалось. Можешь стоять. Мне нужно смотреть тебя. Сейчас подъедет скорая. Откуда кровь? Чёрт, да ты вся в крови. Махнула головой, что могу стоять. Артём поставил меня на ноги. Я пошатнулась, он удержал на месте. Попытался взять раненую руку, которую прижимала к груди, удерживая здоровой, но я не позволила. На меня словно в ведро холодной воды вылили. Вспомнила, почему я здесь. Вернее, я и не забывала. Он предал меня, а сейчас стоит и смотрит глазами, полными тревоги. Ложь. Всё ложь. Очередная маска. Я разжала пальцы, отпустила больную руку, размахнулась и со всей силы, на которую только была способна сейчас, влепила ему пощёчину. Её звон разорвал тишину. Артём в шоке смотрел на меня. Это всё из-за тебя, прошептала я. Последнее, что видела, прежде чем провалиться в темноту, Это отпечаток моей крови на его щеке. Очнувшись в комнате Артёма, подумала, что мне просто приснился дурной сон. Но нет, увидела перебинтованные запястья. Удивительно, но я не ощущала сильной боли, так, слабость и покалывание в руке. Наверное, действие обезболивающего. В комнате я находилась одна, шторы были плотно задёрнуты. Но всё же свет настойчиво пробивался сквозь них. Сколько я была в отключке? Как всё закончилось? Единственное, что я помню кровь на лице Артёма. Он ранен? Сердце больно сжалось. Где он? С ним всё в порядке? Через несколько минут вспомнила, откуда появилась у него на лице кровь. Всё вспомнила. Лучше бы забыла. Всё вместе с ним. Почему он пришёл за мной? Думает, я ничего не знаю? Зачем теперь я? Если он решил свои проблемы и Алину в безопасности героем хочет выставить себя. Фиг получится. Не знаю, что делать. Хочется просто исчезнуть отсюда. Оказаться где-нибудь далеко-далеко. Раньше хотелось скандала, высказать всё ему в лицо. А сейчас понимаю, что больше ничего не хочу. Видеть его не хочу. Слушать оправдания и извинения, мол, понимаешь, ради того, чтобы любимую защитить, можно на что угодно пойти. Сердце защепало. Всё же душевные раны не затягиваются быстро. Боль предательства слишком давит на плечи. Разбитое сердце кровоточит намного сильнее, чем раненная рука. Свернулась калачиком, накрылась с головой одеялом и заплакала. Всё-таки пережитое дало о себе знать. Плакала из-за того, что чуть не простилась с жизнью, плакала из-за того, что всё позади, плакала просто потому, что жива. Я слишком много пережила за последние дни, и неудивительно, что сломалась, дала волю слезам. Пусть прошлое останется в прошлом. Больше не трогает меня никогда. Сквозь сон почувствовала, как кто-то сел рядом на кровать. Приоткрыла глаза. Артём внимательно изучал моё лицо. В груди больно резануло. Какой же он красивый. Как же хочется дотронуться до его лица. До боли хочется ощутить вкус его губ. Почему, даже несмотря на его предательство, не могу перестать его любить? Как себе чувствуешь? «Что-нибудь болит?» — спросил взволнованно он. «Какой заботливый!» Видимо, совесть мучает. «Понимает, что собственноручно отправила меня на верную смерть». «Отлично!» — грубо сказала я. «Сонь, прости! Никогда себя не прощу! Я тоже не прощу твоего предательства!» — перебила я. Гнев одолел меня. Мне не нужны лживые извинения. Мне больше ничего от него не нужно. «Предательство!» Посмотрел Артём в недоумении. О, как же мастерски он играет. Нужно было актёром становиться, а не бизнесменом. Только не нужно ломать комедию. Я всё знаю про твой план и про вас с Алиной, прокричала я, поддаваясь злости. Да о чём, Сонь? Я не понимаю. Снова эти глаза полные непонимания. Хватит. Стоп. Не говори ему больше ничего. Не унижайся. Не пускайся до выяснения отношений. Это ни к чему. К чёрту их. Будет только больнее услышать правду от него. Это мне не нужно. Я и так всё знаю. Я могла погибнуть из-за тебя, и этого достаточно, сдерживая ураган, рвущийся наружу. Ты права. Если бы я воспринял всерьёз угрозы и принял меры, то ничего бы не случилось. Прости. Он хотел взять меня за руку, но я дёрнул её. Я устала. Хочу побыть одна. Сворала я, не в силах слышать его извинения и терпеть прикосновения. Ведь так хочется снова довериться ему, хочется поверить и простить всё что угодно, когда он так смотрит. Почувствовала, как ком встал в горле. Снова слёзы накатились на глаза. Уходи, резко сказала я, боясь разрыдаться при нём. Артём нерешительно поднялся, Помедлив секунду, всё же вышел. Я, уткнувшись лицом в подушку, разрывелась, сдерживая крик, рвущийся из груди, разрывающий душу. Почему так хочется верить ему, когда знаю точно, что нельзя? Когда я стала такой слабой? Боже, как же это всё тяжело. Как же хочется отключить мозг и сердце. Собрав все вещи, ждала Артёма. Я больше не хотела убегать. Давно всё решила, и как только более-менее оправилась, была готова уйти. Хочу лично ему в руки отдать ключи. Больше не могу терзать себя, находясь с ним рядом, постоянно стараясь его оттолкнуть. Ещё один день и я сломаюсь. Пути назад нет. Больше не боюсь, что он меня остановит. Знаю, что не сможет. Я больше не верю ему. И мне здесь не место. Сколько раз удерживалась, чтобы не высказать ему все в лицо, но сдержалась, зная, что легче мне от этого не станет. Да и он вряд ли признается. Порой лишь молчание имеет смысл. Сердце упало в пятки, когда услышала щелчок замка. Пропал дар речи, когда увидела Артема. Он так смотрел на меня, не передать словами будто не верит своим глазам душа свернулась комочком и зарыдала он молча прошёл и сел на диван локтями упёрся в колени взялся за голову мне всем сердцем захотелось его обнять сказать что люблю его несмотря ни на что но я просто не смогла я хотела отдать ключи дрогнувшим голосом сказала я Артем поднял голову и посмотрел на меня. «Ты не можешь меня простить?» — тихо спросил он. «Я не могу тебе верить!» — ответила я с срывающимся голосом, полным боли. «Тебе слишком досталось по моей вине!» — хрипло произнес он, встав на ноги. «Это уже не важно, Артем!» Каждое слово давалось с трудом. Меня словно разрывало на части, ломая руки и ноги в суставах и права. Вдруг холодно сказал он: "Тебя подвести". Мне словно дали пощёчину. Пропал дар речи. Я ожидала чего угодно, но точно не такого. Его слова резали, словно пилой, оставив после себя рваные раны. Он отпускает меня так легко, что становится тяжело уходить. "Нет, я сама", быстро промямлила я. Схватила чемодан и сумки, бросилась к двери. В какой-то момент Артём дёрнулся ко мне, и я подумала, что остановит, но он так и замер на месте. Стоило только закрыться дверям лифта, как я сползла по стенке на корточки, зажав рот рукой. Безумные слёзы потоком стекали по щекам. Я бы ушла, несмотря ни на что, но отпустив так, он подтвердил всё, что я думала. Да и знала, зачем ему теперь я? У него есть Алина. Мне словно кол в сердце воткнули, добивая. Пусть. Так даже лучше. Нужно научиться ненавидеть его так же сильно, как люблю. Я смотрела в окно автобуса на мелькающие деревья, с каждой минутой уезжая всё дальше и дальше от болезненного прошлого. Почему у человека нет болевого предела? Дошла боль до определённой черты, когда уже нельзя терпеть. Оп, и перезагрузился организм, и всё хорошо. Ничего не чувствуешь. Сегодня я узнала, что душевная боль может быть в десятки раз сильнее физической. Настолько сильно, что дышать тяжело, и в ушах шумит, и каждый шаг даётся с мукой. Каждый шаг, отделяющий от него Всё моё существо рвалось назад, к Артёму. Но автобус Санкт-Петербург-Москва увозил всё дальше. Я вжалась в кресло, пытаясь подавить тревогу. На глазах больше не было слёз, но душа выла и рыдала, а сердце словно остановилось. Почти не чувствовала стука ладонью. Всё в прошлом. Я больше не вернусь. В интернете пишут, что даже самые сильные любовь со временем проходит, и самая мучительная боль затихает с годами. И у меня всё пройдёт. Может быть, не забуду, но обязательно справлюсь. Обещаю себе, что справлюсь. Обязательно справлюсь. Начну всё сначала, с нуля, в новую жизнь. Я не хочу больше страдать никогда